Глава 4. Претендент на столетний возраст В детстве он не раз удостаивался награды в коллеже своего родного города Мулена, и однажды получил ее из рук самого герцога Невернесского, которого он называл герцогом Неверским. Герцог Невернесский — второстепенный политический деятель конца XVIII века, происходивший из знатного рода герцогов Неверских, один из которых — Посредственный литератор XVII века пользовался покровительством всесильного кардинала Мазарини. Ни конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение бурбонов ничто не могло изгладить из его памяти воспоминания об этом событии. В его представлении герцог Неверский являлся самой крупной фигурой века. Что это был за очаровательный вельможа, — рассказывал он, — и как к нему шла голубая орденская лента. В глазах Жиль-Нормана Екатерина II искупила раздел Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся. Золотой эликсир! Восклицал он: пол унции желтой бестужевской тинктуры и капель генерала Ламота стоил в XVIII веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой. Людовик xv послал двести флаконов этого эликсира папе. Старик был бы разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир есть не что иное, как хлористое железо. Жиль Норман боготворил бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году. Он готов был без конца рассказывать о том, как ему удалось спастись при терроре, и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что чуть не терял сознание. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил, «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год», а иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.